Поцелуй, о котором можно только мечтать. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что Джим и Мэри больше не вместе. Мне трудно представить, что идеальная пара моих друзей действительно распалась, даже после выходных у Лесли. Потому что, как говорится, парни всегда останутся парнями, и все такое. То было мимолетное приключение на пляже. Джиму тоже ведь надо нагуляться. Мэри упорно твердит, что они не будут вместе, пока он не решит, что хочет делать дальше со своей жизнью. А она со своей. Но ведь они были неразлучны, а теперь их отношениям действительно конец? Или все же это временно? А как же их план пожениться? На пару дней я возвращаюсь в квартиру Мэри. У меня по-прежнему есть ключи. Она сама мне их дала в первую неделю после приезда. Мэри нет дома». А на кухонном столе, на видном месте, стоит письмо для меня. Судя по почерку, это от моего брата. В конверте я нахожу не только письмо, но и чек на 200 долларов. Аллилуйя. Я слишком устал, чтобы идти смотреть выступление мэри в клубе. Так что я принимаю горячий душ, хватаю подушку с одеялом и мгновенно засыпаю на диване. Когда утром открываю глаза, меня встречает очередной неизбежно солнечный калифорнийский день. Я чищу зубы и иду делать кофе. Мэри выплывает из спальни, завернутая в полотенце. Боже, до чего она красива. Что поздно вечером, что только что из постели. Через минуту она уже переодета в джинсы и белую блузку. «Увидимся позже, Билли. У меня встреча с агентом». Обналичив мой чек, я бесцельно слоняюсь по Лос-Анджелесу. Мэри приходит домой через несколько минут после меня. Глаза счастливые, широкая улыбка. У меня был отличный день. Она открывает кухонный шкаф, достает немного травы и бумагу и сворачивает на столе косяк, ищет спички. «Они же у меня в сумке», – вспоминает она и уходит в свою спальню. «Я иду следом за ней. Хочешь?» Я сажусь рядом на кровати, делаю затяжку. Почти сразу же наркотик обостряет все мои чувства. Мэри смотрит на меня с теплой улыбкой. Меня поражает, что она может быть такой разной. То чрезвычайно пронзительной и глубокой, то совершенно безалаберной. Сейчас вокруг нас все просто, ласково и легко». Мэри продолжает смотреть на меня, а я не могу отвести взгляд от микроскопических коричневых точек в ее сияющих глазах. Я будто погружен в транс. Не могу оторваться от них и без всякого стеснения, вглядываясь все глубже, пристальнее. Ее глаза меня засасывают, проглатывают. Все происходит очень медленно. Прямо передо мной ее мягкие губы. Господи, до чего они возбуждают. Я нерешительно дотрагиваюсь до них. Слышно только тихое жужжание холодильника и стук моего сердца. Наши глаза не в силах оторваться друг от друга. Я наклоняюсь вперед и чуть касаюсь ее губами. И еще раз. Наши губы встречаются и замирают. Мы целуемся совсем легонько. Потом еще раз. От нашего поцелуя у меня возникает ощущение невероятно интимной близости. В то же время происходящее кажется невозможным. Неужели я действительно сейчас целую девушку моей недосягаемой мечты? Я дотрагиваюсь до ее лица и ласкаю нежную безупречную кожу. Глажу по волосам, беру затылок в свои ладони. Она и пахнет как мечта. Глаза Мэри закрыты, но мои широко открыты. Я в экстазе. Динь-дон, динь-дон. Мэри резко вскакивает. Кто-то звонит в дверь. Она встает, пальцами поправляет волосы и идет открывать дверь. Минуту спустя из коридора доносится. Это Ксандры из соседней квартиры. Полностью одетые мы пережили всего лишь тот невинный страстный поцелуй, который для меня длился целую вечность. А потом быстро вернулись к нашим удобным ролям хороших друзей и продолжали, будто ничего и не было. «Жалел ли я, что звонок в дверь прервал тот волшебный миг и вернул нас к реальности?» «И да, и нет. Потому что без этого звонка наши устойчивые доверительные дружеские отношения, которыми я так дорожил, обязательно изменились бы. Я никогда и не мечтал ни о чем подобном. Это было невозможно. Но все же тот поцелуй был на самом деле. Всего однажды. О таком поцелуе можно было только мечтать».